«Убирайтесь вон!» — прикрикнула на них султанша. Служанку удалила незаметным движением бровей, так что даже Гасан-ага поразился ее умению. «В том-то и дело, что он не является благодетелем», — сказал Гасан, отвечая на вопрос Роксоланы. «Это скорее любимец». точно так же, как Ибрагим был душой и сердцем своего повелителя. «Ты говоришь, был? Неужели его тоже нет, как и нашего грека? Мертвый послал зеркало мертвому, а я оказалась между ними. Велю убрать его из Гюльхане. Ваше Величество, этот человек жив!» и, кажется, плывет сюда, чтобы найти убежище, обещанное ему Ибрагимом. — Объясни. — утомленно откинулась она на подушку. — Его зовут Лоренцано. Он из рода Медичи, но не из тех, кто обладает влиянием и властью в Италии, а из незнатных. Стал душой и сердцем флорентийского правителя Алессандро Медичи. услышал, какой властью обладает Ибрагим над султаном, начал переписываться с греком, спрашивал советов, оказался способным учеником. Далее они уже состязались, кто достигнет большей власти над своим благодетелем. Потом стали следить, кто первым избавится от своего благодетеля, потому что любимцами становятся лишь для того, чтобы покончить рано или поздно с покровителями. устранить их и занять их место. На случай неудачи они договорились спасать друг друга. Когда же захватят власть, быть и дальше сообщниками во всем, пока не покорится им весь многолюдный мир, одному исламский, другому христианский. Говоришь страшное. Как мог узнать об этом? Ваше Величество, письма. Я купил все письма, которые писал этот Лоренцано Ибрагиму. Грек не знал итальянского, давал читать своему драгоману, потом приказывал уничтожать письма. А тот продавал их великому драгоману Юнус Бегу, потому что Юнус Бек поклялся не свергнуть Ибрагима. Может, это он и открыл глаза султану. Теперь Ибрагим мертв. Юнос Бек охотно продал мне письма. В последнем из них Лоренцано сообщает, что убил своего благодетеля во время охоты, но из Флоренции вынужден бежать, потому что власть захватить не сумел. Надеется на прибежище в Стамбуле. Еще не знает, что Ибрагим мертв. «Где эти письма?» Он передал ей тоненький сверток в шелковом платочке. — Так мало, Ваше Величество? Разве глубина подлости зависит от количества слов? — Прими этого Лоренцано и пусть живет здесь сколько нужно. Его могут убить флорентийцы. Спрячь от них. А тех венецианцев, которые прибыли к Грити, приведи ко мне. «Я приму художника. Где он живет? Во дворце Грити? «Все имущество Грити забрало государство. А разве государство — это не я?» «Пусть откроют для художника дом Грити и обеспечат всем необходимым. Скажи, что это веление Падишаха». «Ваше Величество, вы примете венецианца здесь?» Нет у меня для этого другого места. Гасан снова молча смотрел на стену за ее спиной. Боишься этой крови? Мертвых врагов не надо бояться. Их надо любить и всячески возвеличивать, ибо тогда наши победы над ними обретают большую цену. Пусть увидит этот заморский художник кровь, У жестокого султана султанша тоже должна быть жестокой. Ваше Величество, зачем вы это делаете? Мир жесток, но не прощает ничего. А чем я должна платить этому миру? Смехом и песнями?